Картина третья Укронная лесная полянка. Деревья, кусты. Ранний рассвет. На полянке с лопатой в руках работает клик-кляк. Ох! Никогда ещё в жизни так не работал. А вот ради Вероники стараюсь, чтобы жениться на ней. Надо закопать в землю этого проклятого горбуна Караколя. Вот и роем ему яму. Натирай мозоли! Ого! Наместник со своими ягерями! Уже в лесу! Пойду до лозу! Пусть посмотрит на мою работу! Появляются Караколь и Тимоле с вязанками ветвей. Караколь, а волки в этом лесу есть? Ягоды есть, грибы есть. А вот волков я что-то не встречал. А ты волков боишься? Боюсь немного. Летом волк не страшен, а вот двуногие волки опасны во всякое время. Слышишь? Это сам наместник сегодня выехал на охоту. Вот этих волков надо опасаться. Осторожно, Тимоле. Что это? Кто-то здесь яму вырыл. Заподню. И глубокую. Вырыть-то вырыл, да прикрыл плохо. Сразу видно, горе-охотник. На всякий случай надо и нам оставить тут какую-нибудь примету, чтобы на обратном пути не угодить в нее ненароком. Ну вот, а теперь пойдем дальше. Нам еще ольховых веток наломать надо. Оба уходят. Спустя немного времени из кустов с противоположной стороны выходит клик-кляк и наместник. Наместник в длинном плаще. Вот велите мне отрубить голову вас со светлость, если караколь не угодит в мою яму. Он каждый день здесь ходит. А, а, а, а только где за яма? Кажется, я вырыл её на этой полянке. О, вот так раз, пропала. А, а может она в другом месте? Не помню что-то. Примету оставил? Да, оставил! Тут только забыл, какую и где. Дурак. Да что, у тебя головы нет, что ли? Как это нет, Ваша светлость. Есть, вот она. Ну так её не будет. Помните, Ваша светлость, помните. Я уже вспомнил. Она где-то здесь. Направо. Нет, налево. То, -то есть направо. Только осторожнее.